Почти одновременно с Русско-Саксонским союзом, на один день позже, был подписан и союзный договор о войне против Швеции с Данией. Здесь дело обстояло сложнее, чем при заключении нового договора с Августом. Сама Дания активно стремилась воспользоваться тяжелым положением Швеции, чтобы ликвидировать Травендальский договор и попытаться вернуть земли, захваченные шведами. Русско-датские переговоры о возобновлении Союза начались еще до Полтавы. Тогда Дания требовала крупных денежных субсидий, и Россия соглашалась предоставить их. После Полтавы Дания подписала договор без всяких субсидий. Этому решительно воспротивились Англия и Голландия. Они опасались не только нового могущества России, но и того, что возобновление участия Дании в Северном Союзе приведет к отзыву датских войск, которые участвовали в войне против Франции. Поэтому России и ее союзникам Дании и Саксонии пришлось дать морским державам гарантию что датские и саксонские солдаты не будут отозваны из состава армии Великого Союза. Таким образом, Северный Союз в том же составе, как и в самом начале войны против Швеции, формально удалось восстановить. Более того, русская дипломатия пытается даже расширить этот союз путем привлечения к нему новых участников. Наибольший интерес, как и раньше, вызывала Пруссия. Расположенная между Польшей и Шведской Померанией, куда ушли шведские войска из Польши, она занимала важное стратегическое положение. До Полтавы, как уже говорилось, Пруссия вела обычную для нее двусмысленную линию, пытаясь одновременно иметь дружбу с Карлом и Петром, чтобы вымогать что-то в свою пользу от каждого из соперников. Именно тогда рождалась знаменитая прусская политика, сочетавшая в себе трусость, хищничество и коварство. Пруссия добивалась непрерывного расширения за чужой счет, всегда следуя, писал Маркс, за кем-либо в качестве мелкого шакала, чтобы урвать кусок добычи. Полтава нанесла удар прусской дипломатии при перед Карлом. Однако, будучи вынужденной менять союзника, она не прекращает двойной игры. Как раз в октябре 1709 года, когда король Пруссии Фридрих I спешил в Марианвердер на свидание с Петром, он, еще не встретившись с ним, уже предавал царя. Через прусскую территорию свободно проходила в это время шведская армия генерала Красаву в свое убежище в Померании. Фридрих I тем самым не только помогал противнику Петра, он нарушал собственное обязательство о нейтралитете по договору с Данией и Саксонией, заключенному всего три месяца назад. Фридрих I рассчитывал воспользоваться состоянием победной полтавской эйфории, в которой еще пребывал Петр. Король пытался воздействовать на него проявлениями невероятно приторной, фальшивой любви и дружбы, рассчитывая на очередную выгодную добычу. Но несмотря на великодушие и снисходительность Петра в отношениях с иностранными партнерами, щедро проявляемые им после Полтавы, царь все же сумел разглядеть суть лицемерных и невероятно наглых домогательств прусского короля. Надеясь на любимое Петром венгерское вино, которое лилось рекой, Фридрих попытался навязать свой излюбленный великий замысел, то есть план раздела Польши. По этому фантастическому проекту Фридрих I хотел раздать огромные куски посольских земель, Августу II и Станиславу Лещинскому, то есть фактически Швеции, вознаградить Данию даже Ганновер. Естественно, львиная доля доставалась Пруссии, вообще не участвовавшей в Северной войне. Любопытно, что России из польских владений предназначался Петербург. Конечно, Петр с презрением отверг великий замысел, Привлечь Пруссию к участию в Северном Союзе ему не удалось. Единственное, что обещал Фридрих, это не пропускать больше через свои владения шведскую армию. В награду за это ему был обещан в будущем вечное владение город Эльбинг. Петровская дипломатия предпринимает также попытку расширения Северного Союза путем присоединения к нему Курфюршество Ганновер, одного из крупных протестантских государств Германии. Для этой цели из Мариенбергера Петр отправил туда специальным послом князя Куракина. Курфюрст Ганновера был сыном той самой Софии Ганноверской, которая встречалась с молодым Петром во время великого посольства. Куракин получил задание добиться заключения наступательного или, по крайней мере, оборонительного союза России с Ганновером против Швеции. На протяжении долгого времени, до середины лета 1710 года, происходили сложные и запутанные переговоры, завершившиеся подписанием трактата сроком на 12 лет. От наступательного союза и вступления в Северный Союз Ганновер уклонился и достигнутые после долгих проволочек соглашение носило довольно двусмысленный характер. Договор с официальной формулировкой о взаимной дружбе и союзе предусматривал, что Ганновер будет содействовать обеспечению безопасности земель Дании и Саксонии. За это Россия взяла на себя обязательство не нападать на шведские войска в Померании если они сами не нападут на русских союзников. Фактически этот договор не только не усиливал Северный Союз, но и ограничивал возможности русских действий против шведов в Германии. Конечно, в период до Полтавы такой договор мог бы рассматриваться как успех, но не после, когда благосклонность одного из германских курфюрстов уже не имела для России особой важности. Указывает на ценность договора в связи с тем, что курфюрст Ганновера должен был стать после смерти королевы Анны королем Англии. Так действительно и произойдет. Однако именно король Георг I будет в конце концов самым опасным и злейшим врагом России. Договоры с Пруссией и Ганновером все же имели определенное положительное значение, хотя бы потому, что нейтрализовали крайне враждебную Россию активность дипломатии этих государств. В 1708 году Матвеев доносил в Москву, что представители Прусского и ганноверского дворов настойчиво внушали, что всем государям Европы надобно опасаться усиления державы Московской. Если Москва вступит в Великий Союз, вмешается в европейские дела, навыкнет воинскому искусству и сотрет шведа, который один заслоняет от нее Европу, то нельзя будет ничем помешать ее дальнейшему распространению в Европе. Для предотвращения этого союзникам надобно удерживать царя вне Европы не принимать его в союз, мешать ему в обучении войска и в настоящей войне между Швецией и Москвой помогать первой. Ясно, что точка зрения Пруссии Ганновера после Полтавы могла только еще больше утвердиться, а их страх и враждебность увеличится. Тем более показательно, что теперь эти страны Если не вступают в союз с Россией, то опасаются открыто занимать прежнюю крайне враждебную позицию. Хотя по существу она стала даже более жесткой, как бы не скрывали ее прусские ганноверские дипломаты внешней любезностью и легкостью. Собственно, поведение этих стран ничем по сути не отличалось от отношений всей Европы к России после Полтавы. За демонстрациями притворного дружелюбия зачастую скрывалось усиление враждебности. Итак, расширить Северный Союз путем включения в него Пруссии и Ганновера не удалось. Если эти страны и пошли на сближение с Россией, то только потому, что их прежний покровитель, Карл XII, разбитый в пух и прах под Полтавой, отныне в европейской политике представлял собой нулевую величину. Они рассчитывали также, что им перепадет кое-что из шведских владений в Европе, если сумеют приобрести расположение русского царя. Наивно было бы рассчитывать на их реальную помощь в деле завершения войны против Карла XII. Но Северный Союз в прежнем составе Россия, Дания и Саксония был все же восстановлен. Русской дипломатии не пришлось прилагать для этого особых усилий. Теперь Дания и Саксония с полным основанием рассчитывают на победу благодаря русскому могуществу. Прежнего риска, связанного с участием в Северном Союзе, уже нет. Стало совершенно очевидным, что ушло в прошлое то время, когда Карл XII – мог диктовать Травиндальский или Альтранштатский договоры. Новая мощь России была достаточной гарантией против этого. Возрождение Северного Союза имело, безусловно, положительное значение для России. Но оно уже не идет в с ролью этого союза в первый, до Полтавский период войны. В то время благодаря союзу Карл XII на много лет завяз в Польше, воюя против августа. Тем самым Петр получил драгоценное время для создания новой, могучей регулярной армии для закалки и обучения ее в огне первых побед для подготовки Полтавы. Но теперь, умудренный опытом август II явно уклоняется от прямого участия в войне. Зато Дания проявляет воинственность. Она высаживает свои войска на южной оконечности скандинавского полуострова, одерживает там сначала победы над шведами. Однако в феврале 1710 года шведский генерал Стенбок наносит датской армии крупнейшее поражение. А осенью того же года страшная буря на Балтийском море причиняет огромный ущерб датскому флоту и надолго выводит его из строя. Как и прежде, война против Швеции ведется главным образом русскими силами. После переговоров с Августом II и Фридрихом I, Петр в ноябре 1709 года, направляется к Риге, под стенами которой стояла армия Шереметева, Царь сам сделал три первых выстрела, начав тем самым осаду города. Но из-за наступления зимы взятие Риги отложили. Весной 1710 года боевые операции начались под Выборгом. Безопасность Петербурга давно уже требовала отобрать этот город и крепость у шведов. Первая попытка взять Выборг предпринималась в 1706 году. Но она оказалась неудачной. В марте 1710 года 13-тысячный корпус адмирала Апраксина по льду Финского залива подошел к Выборгу и начал осаду. Когда море стало очищаться от льда, к Выборгу направился русский флот, который не дал шведской эскадре пройти к осажденной крепости и оказать ей помощь. 13 июня Выборг был занят русскими. Петр считал это важнейшим вкладом в обеспечение безопасности Петербурга. Вслед за тем, без особых усилий, в сентябре русские берут Кексгольм. Весной 1710 года возобновилась осада Риги. После артиллерийского обстрела 4 июня Рига в руках русских. В конце сентября был взят Ревель. Таким образом, освобождение от шведов при Балтике, начатое еще в 1701 году, окончательно завершается. Россия достигла всего, к чему она стремилась и требовалось только закрепить это заключением мирного договора со Швецией. Однако новые русские победы не изменили отрицательного отношения Стокгольма, не говоря уже о Карле XII, перспективе установления мира. Такое упорство объяснялось главным образом обещаниями держав Великого Союза, особенно Англии, оказать Швеции помощь против России. Но неопределенные словесные посулы не успокаивают стогольм, напуганный взятием русскими Выборга, Риги и Ревеля строительством Балтийского флота. Шведские послы в столицах стран Великого Союза умоляют спасти их страну. От них не требовалось много усилий, чтобы склонить на свою сторону Англию, Австрию, Голландию. Хотя, в отличие от Швеции, Они не подвергались угрозе военного удара со стороны России. Их пугало ее политическое возвышение, ее возможное экономическое соперничество, конкуренция на морях, ликвидация их промышленной, торговой, политической монополии. Их страшила неизвестность, таившаяся в возможности того, что Россия в недалеком будущем использует целиком свои людские, природные и другие ресурсы. Рвавшаяся к всемирной гегемонии Англия, вступавшая в эру английского преобладания, не желала допустить появление нового соперника в момент, когда казалось, что старый соперник Франция терпит поражение в войне. Тем не менее, противостоять росту российского могущества путем вооруженной борьбы Ни Англия, ни другие страны Европы были тогда не в состоянии. Поэтому они прибегают к оружию большой дипломатической интриги. Петр тоже не мог позволить себе роскошь вести войну еще и с другими странами. Оставались лишь средства дипломатии. После Полтавы начинается таким образом новый этап дипломатической борьбы, между странами Западной Европы и России. Она идет сразу одновременно по нескольким основным направлениям. Дипломатическими полями сражений служат проблемы, вокруг которых развивается наиболее интенсивная активность. Нейтралитет или нейтрализация германских государств, посредничество для заключения русско-шведского мира, разжигание войны между Турцией и Россией, раздувание и использование антирусских тенденций внутри Северного Союза и особенно в Польше. Запутанная и двусмысленная история с нейтралитетом началась еще в связи с восстановлением Северного Союза. Чтобы преодолеть сопротивление Англии и Голландии, Россия и ее союзникам Пришлось гарантировать в декларации от 22 октября 1709 года, что датские и саксонские войска останутся в составе армии Великого Союза и что страны Северного Союза не внесут войну в Германию, не станут нападать на Померанию, где укрылась шведская армия. Но они потребовали, чтобы страны Великого Союза со своей стороны дали гарантию того, что шведы не нарушат мира в империи и не нападут на Данию и Саксонию. Россия, естественно, не приходилось опасаться такого нападения. Но Дания и Саксония действительно боялись этого в свете своего опыта. Первая подвергалась нападению шведов в 1700 году, вторая в 1706 Россия, следовательно, выступала с декларацией в интересах союзников и по их просьбе, чтобы укрепить Северный Союз. Страны Великого Союза отнеслись к просьбе о гарантиях весьма благоприятно и, как писал Матвеев, с чрезвычайным поспешанием. Еще бы это отвечало их самому большому желанию не допустить нового разгрома шведской армии теперь уже в самой Европе. Гарантия спасла шведов и закрывала русской армии путь в шведскую помиранию. Шведский посол в Гааге Пальмквист не случайно заявил, что он ручается за быстрое одобрение нейтрализации шведским Рикстагом. В декабре 1709 года Англия, Голландия и империя выступили с гарантией тишины и покоя в империи. В марте 1710 года гарантия закреплялась в торжественном акте о северном нейтралитете этих держав. Поскольку шведы еще не опомнились от ужаса Полтавы и крайне нуждались в передышке, чтобы подготовиться к продолжению войны, то акт о северном нейтралитете немедленно одобрили в Стокгольме. Ведь пока шведы и думать не могли о нарушении тишины и покоя, они получили великолепную возможность использовать помиранию в качестве гарантированного убежища, как в свое время Карл использовал Саксонию для подготовки похода на Россию. Акт о северном нейтралитете поддержали Пруссия и Ганновер, в свою очередь, боявшиеся появления русской армии в Западной Европе. Когда в 1706 году Карл XII, захватив Саксонию, нарушил тишину и покой в империи, то ни Англия, ни Голландия, ни сам император не сделали ничего, чтобы ему воспрепятствовать. Теперь же только одна мысль о возможности действий русских войск против шведов на территории Европы побудило их к решительным действиям. Страны Великого Союза объявили о своем намерении защитить нейтралитет в случае необходимости силой оружия. Это были не одни слова. Начались переговоры о формировании специальной смешанной армии численностью в 20 тысяч человек. Итак, когда возникла опасность отзыва датских и саксонских войск для войны против Швеции, то Англия, Голландия, Австрия горячо возмутились. Когда же надо было выделить войска для предупреждения появления в Европе России, то они охотно соглашались пойти на такую жертву. Трудно было представить более явное враждебное объединение Европы в защиту Швеции и против России. Однако делалось это в весьма изощренной дипломатической форме. Дело дошло до того, что удалось поставить Россию в такое положение, когда она сама одобрила всю эту антирусскую комбинацию, призванную помешать Петру поскорее завершить войну вынудив Швецию заключить мир.